Часть третья, глава двадцать третья, последнее предложение. Он находился в огромной отдающийся эхом стеклянной бутылке, почти в полной темноте. Сквозь прозрачные стены был виден окутанный сумерками наполовину разобранный космический корабль. Зонд вернулся в зажимы на задней стене трюма в восьми футах над выкрашенным в серый цвет полом. А сам Луис скорчился внутри зонда, в дыре, где до этого был дейтерийный фильтр, словно яйцо в подставке. Повиснув на руках, Луис спрыгнул на пол, чувствуя, что вымытался до предела. Еще одна последняя сложность и можно будет отдохнуть. По другую сторону непроницаемые стены ждали покой и безопасность. Он даже видел спальные панели. Хорошо, раздался откуда-то из под потолка голос замыкающего. Это отчетальный экран. Не думал, что он такой громоздкий. Тебе что, пришлось разрубить его на двое? Мгм. Компоненты машины тоже упали с восьми футовой высоты. К счастью, кукольники прекрасно владели инструментами. Надеюсь, у тебя есть тот комплект шагодисков. Я предвидел чрезвычайные обстоятельства. Взгляни вперед и налево, Луиз. позади послышался полный неземного ужаса стон. Луис развернулся кругом. Внутри зонда, там же, где несколько мгновений назад был Лу, скорчилась Харкаби Паралин. Руки ее сжимали приклад огнестрельного оружия, губы оттянулись назад, обнажив зубы. Взгляд ее метался из стороны в сторону, вверх, вниз, влево, вправо, не находя нигде покоя. Луис, кто это существо, вторгшееся на мой корабль? Монотонно проговорил замыкающий. Ано опасно? Нет, расслабься, это сбитая с толку библиотекарша. Харкоби Паралин, вернись обратно. Стом ее стал пронзительнее, и внезапно она издала протяжный и скорбный вопль. Я знаю это место, я видела его в зале карт. Это гавань космических кораблей за пределами мира. Лувиву, кто ты такой? Луис направил на нее лазерный фонарь. Возвращайся. Нет, ты привел в негодность похищенную собственность библиотеки. Но если, если миру грозит опасность, я хочу помочь. Чем помочь, сумасшедшая эта женщина? Послушай меня. Возвращайся в библиотеку. Выясни, откуда взялся эликсир бессмертия, до падения городов. Именно это место мы ищем. Если и можно как-то сдвинуть мир с места без мощных двигателей, именно там мы найдем для этого средства. Я не, она покачала головой. Откуда ты знаешь? Это их база. Защит、э... строителям мира кольца приходилось выращивать где-то поблизости определенные растения. Не в мирс. Это лишь мои предположения. Не в мирс. Будь оно все проклято. Луис схватился за голову, гудевшую словно большой барабан. Я ни о чем таком не просил. Меня похитили. Харкаби Паралин выбралась из зонда и спрыгнула на пол. Ее грубая синяя мантия промокла от пота, и во многом она сейчас напоминала Харлурлоприллалар. Я могу помочь. Я могу для тебя читать. Для этого у нас есть машина. Она подошла ближе. Забытое оружие безвольно уставилось в пол. Мы ведь сами во всем виноваты. Мой народ забрал двигатели, удерживавшие мир для наших космических кораблей. Могу я помочь это исправить? Луис, женщина не может вернуться, сказал замыкающий. Шагодиск в первом зонде до сих пор работает как передатчик. Что у нее в руках оружие? Харкоби Паралин, отдай мне его. Она подчинилась. Луис неловко взял оружие. Похоже, его изготовил машинный народ. Отнеси его в передний левый угол трюма, велел замыкающий. Там передатчик. Не вижу. Я его закрасил. Положи оружие в угол и отойди. Женщина, стой на месте. Луис послушался и оружие исчезло. Луис едва заметил какое-то движение за корпусом корабля, когда оружие упало на уступ космопорт. Замыкающий установил приемный шагодиск снаружи корпуса. Вони мог скрыть восхищение. В параднойе кукольника имелись элементы Италии эпохи Возрождения. Хорошо. Теперь Халуис еще один. Из зонда выскользнула покрытая каштановым пушком голова мальчика, которого Луис видел в зале карт. Он был совершенно голый и с него стекала вода. Мальчик потянулся, оглядываясь вокруг, и едва не вывалился наружу. Глаза его широко раскрылись от изумления. Возраст у него был самый подходящий для того, чтобы столкнуться лицом к лицу с магией. Замыкающий взревел Луис: "Отключи эти шагодиски немедленно! Уже надо было сделать это раньше. Кто это? Сэйн, кого-то из библиотекарей. У него шестисложное имя, которое я не помню." «Коварес Кенджа Джок», — улыбаясь, крикнул мальчик. «Где мы, Лувиву? Что мы тут делаем?» «Одному Финейглу», — известно. «Луис, я не допущу присутствия посторонних на моем корабле. Если у тебя возникла мысль вышвырнуть их в космос, забудь. Я этого не позволю. В таком случае они должны оставаться в трюме, как и ты. Думаю, ты все это заранее спланировал вместе с Хмией». Мне никогда не следовало вам доверять, ты и не доверял. Повтори, что ты сказал. Мы здесь умрем с голоду. Последовала долгая пауза. Кавария Скенджаджок ловко выскользнул из зонда, и они с Харкаби Паралин начали о чем-то яростно перешептываться. Вернись в свою камеру, внезапно сказал замыкающий. Они могут остаться здесь. Я не выключу действующую связь между шагодисками, так что ты сможешь их кормить. Все получится даже очень удачно. То есть, Луис, будет неплохо, если кто-то из туземцев мира кольца останется в живых. Выше упомянутые туземцы находились достаточно далеко, чтобы услышать переводчик Луиса. Ты же не собираешься прямо сейчас сдаться? – спросил он. То, что содержится в этих лентах, может привести нас. прямо к магическому устройству для трансмутации, да, Луис, и, возможно, богатство. Карт нескольких планет уже сейчас в лапах Хами. Расстояние защитит нас еще на два-три дня, не больше. Скоро придется улетать. Туземцы посмотрели на подошедшего к ним Луиса. Харкоби, паралин, сказал он, помоги мне перетащить читальную машину. Десять минут спустя катушки читальная машина. И отделенный от нее экран уже находились в кабине вместе с замыкающим. Харкоби Паралин и Каварес Кенесанджаджок ждали дальнейших распоряжений. «Вам придется пока остаться здесь», — сообщил им Луис. «Я просто не знаю, что может случиться дальше. Пришлю вам еду и постель. Доверьтесь мне». Не в силах скрыть виноватые выражения лица, он быстро повернулся и шагнул в угол. Мгновение спустя он снова был в своей камере вместе со скафандром, жилетом и всем остальным. Раздевшись, Луис заказал себе из автомата домашнюю пижаму. Он уже чувствовал себя лучше, несмотря на усталость. Нужно было позаботиться о Харкаби Паралин и Каварес Ксенджанджоке. Кухонный автомат не мог снабдить его одеялами. И он заказал два объемистых пончо с капюшонами, которые отправил им посредством шагадисков. Он попытался вспомнить, какая еда нравилась Харлоу при Лалар. Она была всеядной, но предпочитала сырую пищу. Он выбрал для них соответствующие блюда, а затем наблюдал сквозь прозрачную стену, как они с сомнением разглядывают предложенную им трапезу. Себе он заказал греческие орехи и выдержанное бургундское. Жуя и потягивая вино, он включил спальное поле, повалился в него и вытянулся в невесомости, погрузившись в размышления. За его бандитизм вынуждено было заплатить здание Льяр. Оставила ли Харкаби Паралин сверхпроводящую ткань в библиотеке, чтобы помочь расплатиться за причиненный ущерб? Этого он не знал. Что теперь делает Валавер Геллин, тяжесть? Наверняка ей сейчас страшно за судьбу всей ее расы, всего ее мира, и она ничего не может поделать, благодаря Луису Ву. Вероятно, напугана сейчас и женщина с мальчиком в трюме, и если в ближайшие несколько часов Луису Ву умрет, они вряд ли надолго его переживут. Все это было частью цены, которую приходилось платить, на кону стояла и его собственная жизнь. Шаг первый. Доставить лазерный фонарь на борт иглы. Сделано. Шаг второй. Можно ли переместить мерк-кольцо обратно на прежнее место? В последующие несколько часов Луис доказал бы, что это невозможно. Все зависело от магнитных свойств скрита. Если мерк-кольцо не спасти, остается только бежать. Если же мерк-кольцо можно спасти, тогда шаг третий. Принять решение. Могут ли Хами и Луисву живыми вернуться в известный космос? Если нет, то шаг четвертый Метеж. Ему следовало оставить тот кусок сверхпроводящей ткани в самом здании Эльяр. Следовало напомнить замыкающему, чтобы тот отключил шагадиский зонд. Факт оставался фактом. В последнее время Луисву принял ряд неудачных решений. И следующим его шагам предстояло стать крайне важными. Но пока он собирался украсть для себя несколько часов сна, заодно с украденным ранее, слышались неразборчивые голоса. Пошевелившись, Луис перевернулся в невесомости и огляделся вокруг. За переборкой на корме Харкоби Паролин и Каварескиа Сенджаджок оживленно беседовали с потолком. Для Луиса их речь походила на абракадабру, переводчика у него не было. но градостроители показывали напрямую угольную голограмму, которая парила за пределами корпуса, закрывая часть уступа космопорта. Сквозь это окно Луис мог видеть залитый солнцем внутренний двор серого каменного замка. Массивные, грубо обработанные камни, множество прямых углов. Какие-либо окна отсутствовали, не считая вертикальных бойниц. По одной из стен свисало некое подобие – Бледно-желтого плюща с пурпурными прожилками. Луис выбрался из спального поля. Кукольник сидел на своей скамье в кабине. Сегодня его грива испускала туманное фосфоресцирующее сияние. Приведя Луиса, он повернул к нему одну голову. Луис, надеюсь, ты отдохнул? Да, мне действительно этого недоставало. Есть успехи? Я сумел починить читальную машину. Компьютер иглы недостаточно знаком с языком градостроителей, чтобы читать ленты по физике. Рассчитываю пополнить словарь, поговорив с туземцами. Сколько еще времени тебе потребуется? У меня есть ряд вопросов относительно общей структуры мира кольца. Можно ли было использовать поверхность мира кольца, все ее шестьсот миллионов миллионов квадратных миль, чтобы управлять его положением? С помощью электромагнитной силы. Если бы он мог точно это знать. Думаю, а то десяти до двадцати часов нам всем приходится периодически отдыхать. Слишком долго, подумал Луис, учитывая приближение ремонтной команды. Плохо. Откуда передается картинка с челнока? Да, мы можем послать сообщение для Хми. Нет. Почему? Переводчик же прием. Я совершил ошибку, принудительно отключив его переводчик, так что у Хамии его нет. Что случилось? спросил Луис. Что он делает в средневековом замке? Прошло двадцать часов с тех пор, как Хамии достиг карты Кзина, ответил замыкающий. Я уже тебе рассказывал про его разведывательный полет, про то, как он позволил летательному аппарату Кзинов его атаковать, как он сел на большой корабле. и ждал, пока они продолжали атаку. Атака длилась около шести часов, прежде чем Хамеи поднял челнок и улетел. Хотел бы я понять, Луис, чего он рассчитывает добиться. Если честно, я тоже не знаю дальше. Летательный аппарат какое-то время его преследовал, затем повернул назад. Хамеи продолжал поиски. Он обнаружил участок дикой местности, посреди которого на высокой вершине стоял маленький обнесенный стеной каменный замок и приземлился во внутреннем дворе. Естественно, его атаковали, но у защитников не было ничего, кроме мечей, луков и тому подобного. Когда они окружили челнок, Хамии полил их зарядами из оглушающей пушки, а потом, погоди, выбежав из одной из круглых арок по серым плитам, Промчался на четвереньках Газин, двигаясь в сторону окна голограммы. Это, наверняка, был Хмиди. Его тело закрывало противоударная броня. Из его глаза торчала длинная деревянная стрела с оперением из тонких листьев. За ним бежали другие Газины, размахивая мечами и дубинами. Из боиниц летели стрелы, отскакивая от его брони. Когда Хмиди добрался до шлюза челнока, Из одной боиницы ударил светящийся луч. Лазеровый сиг пламя из каменных плит, затем сосредоточился на челноке. Хамеи исчез. Луч продержался еще некоторое время, а затем погас. В то самое мгновение, когда узкое окно замка взорвалось красно-белым огнем, крайне неосторожно пробормотал замыкающий: отдать такое оружие врагу? Ткнувшись в кнопки другим ртом. Он переключился на внутреннюю камеру. Луис увидел, как Хамей запирает шлюз, затем ковыляет к автоврачу, на ходу пытаясь снять с себя противоударную броню. На ноге к Зина под броней зиял глубокий порез. Подняв тяжелую крышку автоврача, он почти повалился внутрь. Невмирс, он не включил мониторы. Замыкающие мы должны ему помочь. Как, Луис, если... Попытаешься добраться до него посредством шага дисков, тебя поджарит до температуры раскаленной плазмы. Между твоей скоростью и скоростью челнока знаю. Великий океан находился в тридцати пяти градусах вдоль дуги мира-кольца. Разницы кинетической энергии вполне хватило бы, чтобы взорвать город. Помочь никак было нельзя. Хмей лежал, истекая кровью. Внезапно он застонал и, перевернувшись на бок, ткнул толстыми пальцами в клавиатуру авто врача. Затем тяжело откинулся на спину и закрыл над собой крышку. Что ж, уже лучше, заметил Луис. Стрела вошла в глазницу под острым углом. Она могла пройти мимо мозга, а могла и не пройти. Он и в самом деле повел себя весьма неосторожно, сказал Ву. Ладно, продолжай. Хмей воспользовался оглушающей пушкой, облучив весь замок. Затем он в течение трех часов грузил бесчувственных гризинов на репульсорные платформы и выносил их наружу. Закрыв ворота, он вернулся в замок, и еще девять часов я его не видел. Почему ты улыбаешься? Он ведь не вынес из замка кого-либо из самок. Нет, кажется, я понимаю. Не в мирс. Иму повезло, что он достаточно быстро успел надеть броню, но все равно получил ту рану на ноге. Похоже, Хмей теперь мне ничем не угрожает. Луис оценил, что гзин проведет в автовраче от двадцати до сорока часов, и теперь решение приходилось принимать ему одному. Нам следовало бы кое-что с ним обсудить, но полагаю, ничего не поделаешь. Замыкающий, прошу тебя записать. последующий разговор. Отправь его на челнок, настроив нациклическое воспроизведение. Я хочу, чтобы Хмии услышал его сразу же, когда очнется. Кукольник изогнул одну шею назад, словно пожевав что-то на приборной панели. Сделано. Что мы собираемся обсудить? Ни Хмии, ни я не могли поверить, что ты доставишь нас обратно в известный космос. или даже что ты вообще на это способен? Кукольник уставился на него с двух сторон, широко разведя плоские головы и добиваясь тем самым бинокулярного эффекта, чтобы лучше разглядеть своего сомнительного союзника и возможного врага. Почему ты так решил, Луис? спросил он. Во-первых, мы слишком много знаем. Во-вторых, у тебя нет никаких причин. Возвращаться на любую из планет в известном космосе с магическим трансмутатором или без него тебе все равно нужен только флот миров. Задняя часть тела кукольника беспокойно напряглась. Именно задней ногой сражались кукольники. Повернись к врагу спиной, прицелись широко расставив глаза и бей. Разве это так уж плохо? – сказал он. Может и лучше, чем оставаться здесь, согласился Луис. Но что ты планировал на самом деле? Мы можем устроить вам вполне комфортабельную жизнь. Как ты знаешь, у нас есть эликсир долголетия гзинов. Мы можем снабдить вас и биозамедлителем. На игле хватит места для самок гуманоидов и гзинов. Собственно, у нас на борту уже есть представительница женского пола градостроителей. Вы будете путешествовать в стазисе, так что стеснотой проблем не возникнет. Ты и твои спутники могут поселиться на одной из четырех сельскохозяйственных планет флота. По сути, она будет полностью вам принадлежать. А если нам наскучит посторальное жизнь? Чепуха. У тебя будет доступ к библиотекам родной планеты, доступ к знаниям, которые интересовали человечество с тех пор, как мы впервые дали о себе знать. Флот движется сквозь космос почти со скоростью света, намереваясь достичь Магеллановых облаков. С нами ты сможешь убежать от взрыва галактического ядра. Вероятно, нам потребуются твои услуги для исследования интересных территорий на нашем пути, имеешь в виду опасных. Что еще я мог иметь в виду? Искушение Луиса оказалось сильнее, чем он предполагал. «Как воспринял бы подобное предложение Хамии, как отложенную месть, шанс уничтожить родную планету кукольников в неопределенном будущем, или как обычную трусость?» «Это предложение зависит от того, найдем ли мы магический трансмутатор», – спросил Луис. «Нет, мы в любом случае нуждаемся в твоих талантах. Однако любое мое нынешнее обещание будет легче выполнить, При правлении экспериментаторов консерваторы могут несчесть тебе ценным для общества, не говоря уже о химии. Хорошо сформулировано, ничего не скажешь, подумал Луис. Что касается химии, Казин дезертировал, но мое предложение остается для него открытым. Он нашел самых казинов, которых мог бы спасти, возможно, ты сумеешь его убедить. Кто знает? И в конечном счете вы снова увидите свои планеты. Вероятно, за тысячу лет известный космос забудет о кукольниках. Для вас же, пока вы будете лететь вместе с флотом миров, почти со скоростью света, пройдут всего десятилетия. Мне нужно время подумать. Я передам твои слова Хмии, когда будет возможность. Луис оглянулся. Городостроители наблюдали за ним. Он пожалел, что не может с ними посоветоваться, поскольку решалась также и их судьба. Но сам он уже принял решение. Первое, что мне хотелось бы сейчас сделать, сказал он, это двинуться дальше к великому океану. Мы могли бы пролететь через гору Кулак Бога и, не слишком торопясь, я вообще не намерен куда-либо перемещать иглу. Кроме противо-метеоритной защиты могут быть и другие опасности. А ее одной и без того достаточно. Уверен, что сумею заставить тебя передумать. Помнишь, что установку для подъема на стену двигателей Бассарда, которую мы нашли, взгляни на нее теперь. Кукольник на мгновение замер, затем развернулся и исчез за непрозрачной стеной своей каюты. Это должно было его занять довольно надолго. неспеша подойдя к груди брошенной одежды и снаряжения, Луис извлек из кармана жилета лазерный фонарь. Шаг четвертый, переход в наступление. Жаль, что его авто врач находился в челноке в сотнях миллионов миль отсюда. Скоро он мог понадобиться. С внешней стороны корпуса иглы наверняка имелся защитный экран. Они были на каждом корабле по крайней мере на иллюминаторах. Под воздействием слишком сильного света Экран превращался в зеркало, возможно, спасая зрение пилота. Экран останавливал солнечные вспышки и лучи лазеров. Если замыкающий возвел между собой и своей пленной командой непроницаемые стены, то он покрыл защитным экраном всю кабину. Но что насчет пола? Луис присел. Вдоль всей длины корабля тянулся окрашенный в бронзовый цвет С примесью меди и металла корпуса гипердвигатель, будучи техникой кукольников с присущими ей закругленными углами, он уже выглядел наполовину оплавленным. Луис направил на него лазерный фонарь и выстрелил сквозь прозрачный пол. От бронзовой поверхности ударил яркий свет. Во все стороны поплыло облака металлического пара, потек жидкий металл. Луис позволил лучу вонзиться глубже, затем поиграл им, сжигая или плавя все, что казалось ему интересным. Он пожалел, что никогда не изучал устройство гипердвигательных систем. Лазер нагрелся в его руке. Несколько минут спустя Луис переместил луч к одному из шести креплений, удерживавших двигатель в подвешенном состоянии в его вакуумной камере. Крепление не расплавилось, просто размягчилось и осело. Он атаковал еще одно. Огромная масса двигателя обвилась и изогнулась. Узкий луч замерцал и погас. Исчерпался заряд батареи. Луис отбросил лазерный фонарь в сторону, помня, что по воле Кукольника тот может взорваться в его руке. Он направился к передней стене своей клетки. Кукольника не было видно, но несколько мгновений спустя. Луис услышал звук, какой мог бы издавать умирающий в агонии паровой свисток. Кукольник вышел из-за непрозрачной зеленой секции и остановился напротив Луиса. Мышцы под его шкурой вздрагивали. «Поговорим?» – предложил Луисову. Кукольник не торопясь засунул обе головы под передние ноги и сложил ноги под собой.